А ведь ты подталкивал меня на убийство, Ёль. Ты хотел, чтобы я убила нашего сына. До сих пор я ни словом не обмолвилась Эйтану. Ни словом, что его отец хотел избавиться от него. Убить. Спокойно и хладнокровно. Как говорится, не моргнул глазом. И вполне вероятно, добился бы своего. Если бы не мой отец, который мне все рассказала, и который тоже назначил день нашей свадьбы. Но не только назначил, но и оповестил всех соседей, а внуки, которые вскоре, гораздо раньше формальных 9 месяцев, появятся у его очаровательной дочери. И никто. Ты слышишь, Оль? Никто кто не позволил себе каких-либо шуток по этому поводу, ведь речь шла о дочери Берковича. И он везде и всюду радовался предстоящему появлению малыша в его доме и рассказывал, кому только мог, как он научит своего внука, он не сомневался, что будет внук, как он научит мальчика всему, что умел делать сам. К семи годам он был, как породистый жеребенок на поле, весь состоящий из тугих мускулов, За что ты прозвал его дикарем? Мне кажется, что с самого момента его появления на свет ты испытывал по отношению к нему нечто вроде ревности. Да, ты ревновал ко мне своего сына, к тому, кто был продолжателем твоего рода, тебя самого. Я помню, итан еще не покинул колыбели, а ты, стоя возле него на коленях, говорил в шутку, которая была для тебя вовсе не шуткой. Ты вор, Эйтан. Да-да, ты воришка. Ты украл у меня мою Ниру. Ты тайком прокрался в место, принадлежащее мне и только мне. Занял его на целых девять месяцев. Но и потом продолжаешь отнимать у меня мою Ниру, ее грудь, ее руки, ее живот. Так ты говорил, Ёль, нашему малышу. Я была при этом, но не просто была, я смеялась, когда слушала тебя. Хотя теперь мне ясно, что не смеяться, а плакать должна была, как часто плакала вскоре. Когда подрастающий Эйтан спрашивал, где наш папа, где наш папа, и почему его так давно не было, я ему говорила, что папа далеко, Папа в банке, где он работает, а сам банк на высокой-высокой горе. А ведь ты мог бы меня пригласить, Ёль, ну, хоть однажды пригласить меня к себе посреди недели, ну, в любую, скажем, среду, когда банки закрываются в полдень, и мы могли бы посидеть с тобой в каком-нибудь маленьком кафе у Мусы или у Шабтая, Но ты ни разу меня не пригласил. Меня, которую все вокруг звали цветком долины, королевой Кенеретта, я и была ею. Я была веселой, открытой всем радостям девушкой, любимицей рыбаков и принцессой почты, где я работала, пока не появился ты, и Йоли. На моем пути. И не превратил меня в свою рабыню. В тряпку. Которая годится только для того, чтобы об нее вытирали ноги. Так ты потерял нас обоих. Меня и сына своего, Эйтана. Потому что мать и сын неразделимы. Особенно, если отец отсутствует дома. На что ты надеялся, Ёль? На то, что, став мужчиной, Эйтан поймет тебя, а поняв, простит? Но ты ошибся. Я знаю, что вы встречались недавно в кафе рядом с магазином «Иркони». «Мужской разговор» — так это называется. Эйтан пришел на этот разговор в своей солдатской форме с красным беретом за погоном. Взрослый сын и отец, который хотел поговорить с ним о чем-то важном. Он пересказал мне, конечно, все. Зачем ты пригласил своего сына? М? И он, ты попытался объяснить ему свой взгляд на мир, заставить его принять свою точку зрения, что все в этом мире предопределено и от человека зависит очень мало. Ты признался своему сыну, что в его возрасте был полон надежд, верой в то, что человек власти над судьбой, что он в силах ее изменить. Но теперь, теперь ты видишь, что все это не так, и хочешь, чтобы сын, согласившись с этим, перенял твой жизненный опыт и избежал ненужной траты сил, не ведущей ни к чему. Так ты говорила Эйтану, Йоль. Ну что ты молчишь? К счастью, он не последовал за тобой. Не только твоя кроя, к счастью, течет в жилах, но и моя. А значит, и моего отца, и моего деда. Вот почему он возразил тебе. Вот почему он сказал, что не согласен с тобой. Что человеку тоже кое-что дано. Например, упрямство. И если как следует упереться, то событие можно изменить себе во благо. У-у-у, себя оскорблен, изобразил себя таким праведником. Ну, конечно, сказал ну конечно, сын, ты можешь оскорблять меня, можешь даже представить дело так, будто твой отец вел себя, как последняя сволочь. Еще бы бросил дом, жену, детей. Ты видишь только внешнюю сторону вещей, не постигая глубины их внутренней сути. Ты выступаешь судьей с высоты своих лет. Твоя правда, это правда воинской Формы Коммандос. Правда, красного берет и молодой веры в себя. Но и здесь твой сын, так, по крайней мере, он мне рассказывал, передавая ваш разговор, тебе не уступил. Молчишь, Йоль. Молчишь. Как-то ты сказала Эитану, что, возможно, в молодости мы, его родители, совершили ошибку, что мы не были предназначены друг для друга и не подходили для создания семьи. А когда ты открыл для себя эту горькую истину, было уже поздно. И еще сказал ты, что я, твоя жена, больше подходила бы в подобной роли Инженеру сами стаха или рыбаку по имени нимрот вот почему сказал ты вот почему и там твоя мать из цветущей девушки в конце концов превратилась в вечную недовольную бабу так ты и сказал нашему сыну но ведь ты лжешь Ёль, ты просто ищешь в оправдание. Ты лжешь, потому что наш брак не был ошибкой. Ведь он начался с любви. Он начался с любви. Молчишь. Ты все забыл. Я напомню тебе. Напомню слова, которые ты сказал мне после того, как мой отец назначил день нашей свадьбы. Мы поженимся, Нира, сказал ты. Мы поженимся, и у нас будет сын. И он всегда будет для нас свидетельством нашей любви. А я слушала тебя, и сердце останавливалось у меня в груди. Ведь я Досталась тебе, Ёль, чистой и доверчивой девочкой. Когда тебе 19 лет, и у тебя уже есть ребёнок, ты, возможно, плачешь ничуть не реже, чем он. Особенно, если ты осталась одна, если твой муж всё время где-то в далёком Иерусалиме. Ты молода, ты красива, у тебя ребёнок, и мужа нет рядом. Так это было и со мной. «Ведь я была красива, Ёль, не правда ли? Ты не забыл еще меня в те дни?» Распустив свои длинные до плеч волосы, я выходила с коляской в городской сад. Шла, стараясь не глядеть по сторонам, ощущая обращенные на меня взгляды молодых парней, знавших, что я одна. Они чуяли мое одиночество соломенной вдовы. Ребенок, лежавший в коляске, свидетельствовал, что я доступна, что если проявить настойчивость или смелость, или что там еще, то со мной вполне можно переспать, так как это удалось сделать чужаку, этому студенту из Иерусалима.